Я тоже обожали компьютеры и игры, и вместе они открыли портал в таинственный новый мир BBS электронную доску объявлений, способ общения компьютеров посредством телефонных сетей. С распространением интернета практически вымер. Интернет тогда уже был. Он появился в 70-х, но оставался вотчиной университетов и оборонных предприятий. BBS в свою очередь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 Первое онлайн-сообщество, где все желающие могли торговать программами и разговаривать, публикуя сообщения на форумах. Кто угодно мог создать свою би Для этого нужны были только модемы, телефонные провода и достаточно мощный компьютер. Общежития, многоквартирные дома, компьютерные лаборатории, собственные би би были везде.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 Разработка выматывала, жесткого диска у него не было, так что приходилось сохранять все данные на дискетах, то вытаскивая их, то вставляя. В мануале он оставил следующий текст. «Райф. Кончина дьявола». «Долгое время на острове Аратия царил мир. Вы работали смотрителем храма Метирии II, и ваши обязанности были просты и скучны. Но недавно все изменилось. Неизвестная сила»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 но горожане не слишком стремятся вам помогать. Они настойчиво просят золото в обмен на обмундирование и заклинания. Но золота у вас нет. Зато оно точно есть у приспешников злого духа. Кармак отправил игру в Night Оу, ту же компанию, что издала Shadow Forge, и ее тут же купили. У Wrath не было выдающейся графики. Как и многие игры того времени —